глава 43 сейчас почти совестливо на душе но только почти а что за договоренности с градоначальником за спиной самых близких и родных перенимаю его интонацию у нас были веские причины девушкам вообще труднее живется в нашем мужском мире кто если не мы спасем друг друга поддержим и защитим в трудное непонятное время хорошо сказала кивает Мэрилин. даже я лучше бы не придумала Мне нравится, Мэри, растешь. Скоро будешь речи толкать, как настоящая светская львица, как моя мама. Нет, милая, морщусь. Как твоя мама я точно не буду. Я не львица. Так, забочусь о тебе и о крохах своего наследия. Договорили. Влезает недовольный Оскар. Меня никто не спросит. Поговорить можно было, прежде чем делать какие-либо выводы. Да и нехорошо это в чужих бумагах лазить, а потом обвинять владельца. «Кто бы говорил о том, что хорошо, а что плохо?» Всплескиваю руками. «И ты сам виноват. Не убрал улику. Она лежала на столе на самом видном месте. Даже кабинет не закрыл, хотя знал, что я приду, как обычно». «Вот именно, не закрыл. Оставил, потому что от кого мне скрываться. Я вам доверяю, в отличие от вас». «Доверял бы, сообщил бы о мэре раньше. И мы подслушали в кустах твой разговор с гвардейцем», добавляю невольно. «Прекрасно, вы еще и в саду были», кивает Оскар. «Молодцы! Поаплодировал бы вам стоя. Да не могу. Связан!» Добавляет он едко. «Все говорило против тебя. Упрямо стою на своем. Хотя интуиция хочет развязать Уильямсона. Но, наверное, это все же не интуиция, а совесть. Она у меня слишком развита, что порой бывает вредно для меня же». «А поговорить нет?» Снова он гнет свою линию. «Встречный вопрос!» Повышаю голоса я. «Подождите, успокойтесь. Ваш разговор не конструктивен! Вмешивается Мэрилин. «Ты такие слова знаешь?» выгибая в удивлении бровь. «Дядя нанял меня хорошего учителя», приосанивается девочка. «О чем я? Ах да, вы ходите по кругу». «Дядя, факты говорят против тебя. Ты не можешь с этим не согласиться». «Правда, я сразу подумала, что тут не все столь однозначно и уговорила Мэри не уезжать далеко-далеко». «Спасибо! Хоть кто-то в этом доме соображает!» восклицает в раздражении Уильямсон. «Не ругайся на Мэри, ты ей сильно нравишься. Она просто обиделась и не знала, как поступить. Предательство любимого не очень приятно». «Теперь моя очередь закатывать глаза. Благодаря Мерлин я выгляжу кисейной барышней». «Да не было никакого предательства». Оскар устал откидывается на спинку дивана. «Возможно, стоило вас посвятить, но я не хотел нагружать дополнительными вопросами. Да и то, как вы вдвоем решаете проблемы, это нечто». Он качает головой. «Как можем, так и решаем», — обижаюсь я. «Столько лет без тебя справлялась. Буду еще слушать, что я не так делаю. Скажи спасибо, что действительно не уехали, а затаились дома. Все равно мой артефакт никого к нам не пустит. Можем сидеть здесь очень долго». «Спасибо», — кивает Уильямсон раздраженно. «Пожалуйста», — с не меньшей экспрессией отвечаю ему. На некоторое время в комнате воцаряется тишина. Даже Мерлин молчит. Поддаюсь порыву и подсаживаюсь к Оскару. «Руки болят, да?» – спрашиваю сочувствующе. «Я не хотела сделать тебе больно». Сжимаю его запястье. «Уже гораздо лучше», – отвечает он с легкой полуулыбкой. «А станет еще лучше, когда я тебя поцелую».